Глава 42. Время летело быстро. Вот уже в этом году у Зои заканчивается договор с домом. Осенью в квартиру должен прийти новый жилец. Кто это будет, мужчина или женщина, Зоя пока не знала. Силы укажут, и найдется тот, в ком должны проснуться знания его предков. Было уже сейчас жаль расставаться с уважаемым домом Лилит и Михейкой. Весной Зоя снова посадила грядки – Обрезала розы и наблюдала, как сын пытается поймать жука или муравья, чтобы рассмотреть. Обычно он вымазывался с ног до головы в земле, и Зое пришлось изготовить и применять специальное средство, чтобы грязь не приставала к одежде. Вот он подрастал, начал говорить первые слова «мама, папа, дай». И Зоя задумалась, станет он старше, как ему объяснить о перемещении из одного места в другое. Ведь он может рассказать в садике или на игровой площадке, что мама и папа просто идут в другой дом. До трех лет еще можно будет перемещаться, а дальше? И как отреагируют окружающие, если Андрейка будет рассказывать, что его мама на домового оставляет в доме, а во дворе на кота? Своими мыслями она поделилась с мужем. — Давай думать над этим тогда, когда придет пора думать. Примерно год у тебя есть в запасе, а там что-то придумаем, — ответил тот. В принципе, муж был прав, но все равно это будет проблемой. «Придется пользоваться самолетом», — размышляла она. Ближе к весне она часто ходила с Андрейкой в Москве гулять к пруду, там было много мамочек с детьми. На одну из них она обратила внимание. Та всегда старалась держаться отдельно. Оно было понятно. У ребенка были нарушения развития. Зоя подсела поближе к ней и просмотрела ребенка. Мальчику было столько же, сколько и Андрейке, но она увидела, что во время родов акушерка применила щипцы, и не очень удачно щипцы соскочили. Молодая мама страдала, ножки и ручки малыша висели, как веревочки. Мало того, что она мучилась с больным ребенком, так ее бросил муж, который не захотел растить инвалида. Увидев все это, Зоя решила, что молодой маме нужно помочь. Проблема была в том как начать разговор и как отреагирует молодая мама. Но Зоя решилась заговорить с женщиной. «Привет, можно присесть рядом?» – спросила она. «Садитесь, мы все равно скоро уходим», – сказала женщина. «Так вы вроде бы только пришли. Я не люблю, когда глазеют на моего ребенка, охают, расспрашивают, радуясь при этом, что у них все нормально. Женщина уже хотела встать и уйти». Наверное, ее действительно достали все своим любопытством, а может, она себя накручивает. А я не буду расспрашивать. Я сама расскажу, что позвоночник ребенку повредила акушерка. Может, вам в больнице и не сказали об этом? Не хотели акушерку наказывать за неумелое применение щипцов? И недавно от вас ушел муж. Уж по нему не страдайте, эгоист еще тот. — Кто вам это все рассказал? — прошептала женщина. — Никто не рассказал. — Считайте, вам повезло, что я прихожу сюда гулять с сыном. Я могу вам помочь с ребенком. С мужем разберетесь без меня. — Как вы можете ему помочь? Я уже у всех специалистов была. Ответ один. Это навсегда, и ничего сделать нельзя. — Но я же перечитала всю литературу. У него не ДЦП, у него что-то другое. Женщина почти закричала, так что Андрюша проснулся. — Давайте без истерики, если хотите, чтобы я вам помогла. «Завтра я приду в это же время, и мы поедем к вам домой. Только говорите сразу, мне сына нужно будет оставлять на мужа и брать с собой некоторые вещи». «Естественно, я согласна. Я завтра буду вас ждать». Тут же согласилась женщина и спросила, не опасно ли это будет. «Не опасно», — просто ответила Зоя. Она видела, что вполне может поставить на место сустав и оживить нерв. «Завтра с Андрюшей остался папа». А Зоя собрала сумку и пошла к пруду. Она вчера целый вечер читала свои записи, консультировалась с мужем, с Лилит. Они подтвердили ее план лечения. Женщина ее ждала, хотя и не верила, что ее сыну возможно помочь. Они зашли в подъезд, поднялись на этаж. Главное, мальчик пытался разговаривать, все понимал, но был полностью недвижим. Уже зайдя в квартиру, женщина представилась. «Света!» и спросила, сколько это будет стоить. «Я цену не называю. Вы сами заплатите, что посчитаете возможным для вас. Вам же и так нелегко. А сейчас оставьте нас, Светлана, вдвоем с вашим сыном. Думаю, на час. В комнату не заходите, чтобы я вас не усыпляла». «Не волнуйтесь, воровать у вас нечего», — улыбнулась Зоя. Женщина только кивнула головой. Квартира была однокомнатной, поэтому Светлану Зоя отправила на кухню, а сама принялась за дело. Хорошо, что это был маленький ребенок, и все поддавалось исправлению. Вскоре Зоя увидела, как нерв начал возвращаться к своим функциям. Миллиметр за миллиметром он оживал. Мальчик смотрел на Зою своими карими глазами. Его Зоя не усыпляла, он был нужен ей в сознании. Когда она поправила сустав в самом основании черепа, ей пришлось нарастить связки, которые до этого не развивались. Прошло больше часа с момента, когда Зоя закрылась с мальчиком в комнате. Света уже хотела постучать в двери, но не решалась. Наконец двери открылись, и вышла уставшая Зоя. Кажется, сделала все. Теперь физические упражнения потихоньку, массаж. Посмотрите сами. Он может уже шевелить пальцами и на руках, и на ногах. Дальше все пойдет как по маслу. Насчет мужа я скажу вам, это хорошо, что он ушел. Он бы отравлял всю вашу дальнейшую жизнь. К лету оформите сына в садик и выходите на работу. Вы встретите еще своего мужчину. Причем он будет моложе вас. Поэтому не вздумайте отказываться знакомиться. У вас все будет хорошо с ним. Светлана тем временем наклонилась над сыном. Он сделал движение кистями рук, так, как будто хотел их поднять. Она упала на колени и начала целовать пальчики сына, не веря в происходящее. Потом опомнилась, побежала к сумочке, достала кошелек, открыла его, вынула оттуда все деньги и протянула их Зое. «Я же сказала, деньги в данный момент не главное. Вот этой купюры будет достаточно». С этими словами Зоя взяла 500 рублей, а остальные вернула женщине. Уходя, она еще раз напомнила Светлане о легком массаже и о том, чтобы не вздумала отказываться, если молодой парень предложит ей руку и сердце. Она шла домой, и на душе ей было приятно. Во-первых, она помогла этому мальчику и, считая, вернула его из состояния овоща. Во-вторых, она снова в строю и может помогать людям. А Светлана думала, что даже не спросила имени этой женщины. Ну ничего, она встретится с ней на прогулке и, естественно, никому об этом не расскажет. Дома Зоя застала картину. Владимир с Андрейкой сидели на полу и собирали что-то из кубиков а Михейка подсовывал Андрейке кубики нужного цвета. Она приняла душ, набралась сил, переоделась и сказала, что сейчас приготовит мужу на обед скумбрию. «Скумбрию я люблю, но лучше ее на ужин. А сейчас мы все поедем обедать ко мне в наше любимое кафе. Я уже заказал обед на двоих. Ну, пока Андрейка не понимает, наслаждаемся перемещением». Зое не нужно было предлагать дважды. Полчаса и она стояла перед мужем, одетая и подкрашенная. Осталось одеть сына и сделать шаг. А потом машиной двадцать минут, и они уже в кафе. Зоя подумала, что ей нужно получить международные права, ведь у нее есть своя машина.